ноар нас ожидал давно да еще какой сплошной коридор из людей вдоль главной улицы живое кольцо вокруг площади с колоколенкой на батом в центре что-то вроде высокого деревянного колодца с плоской черепичной крышей под которой хорошо видимые в многочисленные прорези окошки висел колокол стянущийся вниз с веревкой У подножия колоколенки, услаждая слух, булькал на раскаленных углях котел с кипящим маслом и ласково улыбался Дайн Эразмус, подбрасывая на ладони кошель с золотом. Из непонятных мне соображений, Эразмус платил всегда и при любых обстоятельствах, вероятно, не хотел оставаться в долгу у чародейки, пусть даже мертвой. Он аккуратно вручал мне уговоренную плату, а затем пытался сделать из меня великомученицу. Традиционный костер, встретивший меня в первый раз, не оправдал его ожидания. Я незаметно телепортировалась из пудка, а до пламя разгорелось повыше и посильнее. Топить ведьму тоже бесполезно. В любом маломальске крупном озере у нее найдется пара знакомых русалок. От колесования я избавилась еще проще. Споткнулась по дороге к шафоту, упала и перекинулась обликами с подходящим по размеру бревнышком. Представляю, в какую щепу они его измолотили. Затем последовали четвертование, дыба, виселица и плаха со скромным застенчивым типом в красном колпаке с прорезями для глаз. С легкой руки Дайна я коллекционировал о как иной травник Лютики. Нет, я не имела к Эразмусу никаких претензий. Ну что поделаешь, работа у нас такая, я чародейка, он священнослужитель. Уверена, он питал ко мне не менее теплые чувства, но это было уже слишком. Такой наглости я от него не ожидал. Он знал, что без денег я не уеду и, наученный горьким опытом, решил действовать наверняка. Ну что ж, я тронула поводья. Смолка пошла легкой трусой. Как только я въехала в коридор, он замкнулся за моей спиной и начал втягиваться вслед. Пара копий, 3-4 меча, рогатины, все как обычно. Хоть бы парочку арбалетов прикупили что ли. Хмурая радость на тупо сосредоточенных лицах селян не поддавалась описанию. Я обаятельно улыбнулась собравшейся толпе, помахала рукой, разослала пару-тройку воздушных поцелуев. Толпа возмущенно засопела. «Цок-цок, лошадиные копыта, теснее круг, ближе, ведьма, ближе, подойди, протяни руку». Моя рука коснулась заветного кошеля. Я увидела, как по лицу Дайна расплывается торжествующая гримаса, как он поднимает свободную руку, чтобы взмахнуть ею, и... «И пошла!» – завопила я со всей силой, врезая острые каблуки в смолкины бока. Кобыла рванулась вперед, сделала несколько размашистых скачков навстречу выставленным рогатинам, ликующе заржала и, не пытаясь прорвать кольцо вооруженных мужиков лобовой атакой, сбежала по колокольни, как белка. Неподкованные копыта разомкнулись пятью острыми когтями, уверенно впившимися в потемневшие бревна. Ноги извернулись в суставах и согнулись под немыслимым для лошади углом. Черная тварь ловко вскарабкалась по вертикальной стене, гулкой рысью простучала хрустящую черепицу, оттолкнулась от края и распласталась по воздуху в долгом изящном прыжке, тенью скользнув над головой эразмуса. Когда копыта смолки, уже копыта, коснулись земли, люди с рогатинами остались далеко позади, а шальной голубь с каждой секундой увеличил разделяющее нас расстояние. Вслед нам полетела трехэтажная анафима.